В 1927 году пленум ЦК, ЦК ВКП(б) рассмотрел и утвердил директивы к составлению контрольных цифр на 1927-1928 год. 15-й съезд партии в 1927 году принял директивы по составлению первого пятилетнего плана на основе осуществления ленинского плана строительства социализма. Превращение нашей страны из аграрной в индустриальную страну, всемирного развития тяжелой промышленности и создания материальной базы социализма. 15-й съезд подчеркнул, что уровень сельского хозяйства все еще остается крайне низким. Необходимо поставить в качестве первоочередной задачи на основе дальнейшего кооперирования крестьянства постепенный переход распыленных крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства коллективная обработка земли на основе интенсификации и машинизации земледелия, поддерживая и поощряя ростки об общественного сельскохозяйственного труда. Помню, что особенно на эти недостатки, трудности и задачи обращал наше внимание товарищ Сталин на совещании с секретариатом ЦКВКПБ с местными работниками СССР, перед 15-м съездом партии. Помню также, что в комиссии по составлению резолюции о директивах по составлению пятилетнего плана Сталин внёс особо важное предложение, и оно было записано в пункте 3: "Учитывая возможность военного нападения со стороны капиталистических государств на пролетарское государство, необходимо при переразработке пятилетнего плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства, А вообще и промышленности в частности, на которой выпадает главный роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное время. К вопросом о обороноспособности в связи с построением пятилетнего перспективного плана необходимо не только привлечь внимание плановых и хозяйственных органов, но и самое главное обеспечить неустанное внимание всей партии. Это был основополагающий пункт для всех последующих пятилеток. Ведь именно это главное и обеспечило хозяйственную устойчивость страны в тяжкое военное время Великой Отечественной войны и принесло советскому народу великую победу над немецким гитлеровским фашизмом. Из многих пунктов директив 15-го съезда по составлению первого пятилетнего плана необходимо отметить весьма важную вставку товарища Сталина в пункт о темпах. Мне сказано в вопросе о темпе развития необходимо равно упора заметить в виду крайнюю сложность задач. Здесь следует исходить не из максимального темпа накопления на ближайший год или несколько лет, а из такого соотношения элементов народного хозяйства, которое обеспечивало бы длительно наиболее быстрый темп развития. Подчеркнутые слова и были внесены Сталиным. Будущие вожди правых уклонистов были явно недовольны этим добавлением, но ограничились предложением вычеркнуть слово «наиболее». Товарищ Сталин и мы, его поддержавшие, настояли на оставлении этого слова «наиболее», подчеркивающее большое значение вопроса в быстрых темпах, ставший потом предметом острых споров. В отчетном докладе ЦК к 15-му съезду товарищ Сталин характеризует состояние народного хозяйства в целом, сделал вывод. Страна наша идет к социализму уверенно и быстро, оттесняя на задний план и вытесняя шаг за шагом из народного хозяйства капиталистические элементы. Задача партии – расширять и укреплять наши социалистические командные высоты во всех отраслях народного хозяйства, как в городе, так и в деревне, держа курс на ликвидацию капиталистических элементов в народном хозяйстве. С 16 по 23 апреля 1929 года работал объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКПБ, на котором были рассмотрены вопросы 16-й партконференции, в первую очередь о первом пятилетнем плане. Пленум одобрил в основном проекты и передал их на окончательное рассмотрение и решение 16-й партконференции особое важное и большое место заняло на пленумие рассмотрение внутрипартийных разногласий и борьба правых против ленинской линии партии и её ЦК.